Краткое послесловие. Хочется поздравить вас, дорогие слушатели, с тем, что вы отважились на серьезный труд ради своих детей и ради себя тоже. Надеемся, что вы найдете в этой книге нужные знания, помощь и поддержку. Хочется также поблагодарить многих известных ученых и совсем неизвестных родителей, а также их детей, за их напряженный душевный труд, поиски и открытия, которые помогают найти пути к гармоничной жизни в каждом из нас в наших семьях и в окружающем мире, среди всех людей.